«Марфа-посадница» или «Покорение нового города» – историческая повесть. «Вот один из самых важнейших случаев российской истории», – говорит издатель сей повести. Мудрый Иоанн должен был для славы и силы Отечества присоединить область Новогородскую к своей державе. Хвала ему. Однако ж сопротивление новогородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев. Они сражались за древние свои уставы и права, данные им отчасти самими великими князьями, например, Ярославом, утвердителем их вольности. Они поступили только безрассудно. Им должно было предвидеть, что сопротивление обратиться в гибель нового городу и благоразумие требовало от них добровольные жертвы. В наших летописях мало подробностей всего великого происшествия, но случай доставил мне в руки старинный манускрипт, который сообщаю здесь любителям истории и сказок, исправив только слог его, темный и невразумительный. Думаю, что это писано одним из знатных новогородцев, переселенных великим князем Иоанном Васильевичем в другие города. Все главные происшествия согласны с историей. И летописи, и старинные песни отдают справедливость великому уму Марфы Борецкой, сей чудной женщины которая умела овладеть народом и хотела, весьма не кстати, быть катоном своей республики. Кажется, что старинный автор сей повести даже и в душе своей не винил Иоанна. Это делает честь его справедливости, хотя при описании некоторых случаев кровь новогородская явно играет в нем. Тайное побуждение, данное им фанатизму Марфы доказывает, что он видел в ней только страстную, пылкую, умную, а не великую и недобродетельную женщину.